Глава седьмая В который раз уже Яша спрашивал себя, как его угораздило влезть в эту историю. Да, завлекательно, да, загадок ничуть не меньше, чем в книжонках просыщиков, напечатанных на желтой дешевой бумаге. Когда-то Яша зачитывался ими взахлеб. Ну так и что с того? Зато дело это становилось опасным. И чем дальше, тем больше. Первым звоночком стала стычка в швейцарской припсихиатрической лечебнице. А теперь вот еще и погоня, закончившаяся очередным загадочным эпизодом. Юный Николков вновь продемонстрировал Яше нечто невполне объяснимое. Молодой человек, разумеется, не приминул навестить проходной двор, где случился странный инцидент. К его удивлению пропажа нашлась. Брошенный Николкой предмет закатился в угол двора, Да еще и попал под пласт отставшей штукатурки, избегнув внимания и дворника, и вездесущих мальчишек. Находка представляла собой жестяной цилиндрик черного цвета. Бока его были испещрены надписями, латиницей и какими-то значками. Яша разобрал знакомое слово «пеппер». От цилиндрика и правда пахло едким перцем. Когда Яков, изучая находку, нажал на черную, сделанную из непонятного материала, крышечку, цилиндрик еле слышно зашипел и тут же замолк. Я ж почувствовал легкое жжение в глазах и першение в горле. Молодой человек закашлялся, но добычи не бросил, наоборот, старательно завернул в грязноватый носовой платок и запихнул в карман. Кое-что во всяком случае прояснилось. В цилиндрике было что-то вроде очень тонкого перцового порошка. При нажатии на крышку содержимое вылетало наружу. Яша видел, как подобным образом действуют распылители кельнской воды у модных цирюльников из числа тех, что держат заведение на центральных улицах. Что ж, по крайней мере, одна загадка разрешилась. Теперь Яша знал, как Николка сумел расправиться с гимназическими хулиганами, и с посланцами вандерстрейкера. Впрочем, опасность, угрожавшая лично яши от этого меньше не становилась. Может, у Николки и имелся запас хитрых цилиндриков, но поделиться ими с товарищем он пока не спешил. Так что, собираясь на Гороховскую, Яков принял некоторые меры предосторожности. В его рукаве пряталась свинцовая гирька, прицепленная к короткой кожной петле, надетой на запястье. Гирьку это он по случаю приобрел у одного лобазного сидельца и с тех пор часто упражнялся, разносяв щепки дощатые ящики и старые рассохшиеся бочонки. Но употреблять свинчатку против самделишнего противника Яши пока не доводилось. А вот теперь... как бы не пришлось пускать импровизированный кистень в ход. Но несмотря ни на что, Яша не собирался бросать расследование... Слишком уж радужные перспективы открывались теперь перед выходцем из задрипанного еврейского местечка, что в пяти верстах от Винницы. Детство Яши прошло в грязноватом, тесном, провонявшем луком домишке отца-сапожника. На острова умом мальчугана обратил внимание Рэбе и присоветовал отдать Яшу в Хейдер. Но Яша не оправдал ожиданий Меламеда. Мальчика не увлекло изучение хумаша и талмудических премудростей. Пятикнижие. В Хейдере изучали древние варианты иврита, хумаш и отдельные части Талмуда, а вот русской грамоте не учили. Меламид – учитель и, как правило, содержатель Хейдера. В одиннадцать лет, с помощью дальнего родственника, державшего на Винницком базаре мясную лавку, Яков поступил в гимназию и проучился там целых два года. Потом добросердечный мясник умер, платить за обучение стал некому, семья Якова и Бестовой два сводила концы с концами – Так что его ожидал незавидная участь подмастерья у соседа-часовщика. Там я ж провел еще год, остро завидуя бывшим одноклассникам, продолжавшим бегать в гимназию. Мальчик ни на минуту не оставлял мечты вернуться к учебе или хотя бы сдать за курс гимназии экстерном. Осуществить эти планы помог спившийся преподаватель математики Винницкого реального училища, поляк и вольнодумец Станислав Крановский. Он дал Яше кое-какие учебники и помогал в свободное время овладевать науками. И тут судьба вновь улыбнулась Яше. Сосед-часовщик по возрасту отошел от дел и продал мастерскую. Мальчик же порекомендовал общему родственнику. Натану Ройзману, державшему часовую лавку не где-нибудь в Калагриве, а в самой Москве. Ройзман принял винницкого племянника с неохотой, но скоро переменил мнение – Молодой человек выказывал живость ума, редкую исполнительность и, главное, недюжинные таланты по части деликатных поручений. Так что Якова не обременяли часовым делом. Хватало занятий в областях, требующих его особых способностей. За время жительства в Москве он успел составить себе некоторую репутацию. Соплеменники Ройзмана все чаще и чаще обращались к старому часовщику с просьбой прислать Якова разобраться с каким-нибудь заковыристым поручением, оказавшимся не по зубам их собственным приказчиком. Яша охотно брался за такие дела, собирая понемногу деньги на будущую учебу в университете, в том, что ему по силам сдать экстерны, молодой человек не сомневался. И вот теперь служба у Олега Ивановича, возможность разом решить вопрос с оплатой учебы, а в качестве довеска разобраться в загадочной и опасной истории пропавшего доцента Евсеина и зловещего бельгийца яков неспешно зашел во двор дома овчинниковых как ни странно сегодня слежки не было видимо противник зализывал раны после вчерашнего поражения а может нашли себе дела поважнее яков конечно не верил что зловредный иностранец вот так запросто отступит однако факт оставался фактом сегодня шпииков не было не застав ни колку ведь договаривались же что будет сидеть дома Яша устроился на лавочке в тенечке и уже приготовился к долгому ожиданию, как вдруг во дворе сделалось людно. И на этот раз Яша пропустил момент, когда у стены за его спиной будто ниоткуда возникли люди. Молодой человек точно знал, что им неоткуда было там взяться. Он давно изучил двор вдоль и поперек, пытаясь найти хоть какое-то объяснение с загадочным исчезновением Олега Ивановича и остальных А таких исчезновений и появлений на глазах Якова приключилось уже с полдюжины. Вот и сейчас, неизвестно откуда во дворе оказался Николка. Одет мальчик был весьма необычно. Без обязательной гимназической фуражки, в курточке странного покроя, которую как раз истаскивал с себя в тот момент, когда Яша обернулся. Да ведь разве в одной курточке дело? С Николкой было еще четверо, и одного из них Яша сразу же узнал – Это был никто иной, как пропавший моряк. я же было известно, что родственники Никонова места себе не находят, переживая за лейтенанта. Троюродная сестра Никонова, Варенька Русакова, та самая, что была вместе с Семеновыми и Овчинниковыми на достопамятном велогулянии в Петровском парке, не раз бывала в доме на Гороховской. Глаза у барышни всякий раз были красными. Видно было, что она убивается о сгинувшем лейтенанте. Да и подруга ее Марина... Кузина Николки была невесела. Я же точно знал. Последним, кто видел Никонова, был он сам и, разумеется, Олег Иванович. Я же прекрасно помнил, как оба мужчины исчезли из виду вот здесь, в этом самом дворе. И он, Яков, в очередной раз прозевал момент исчезновения. А теперь, значит, лейтенант нашелся? И не один, его сопровождали трое. Два молодых человека и барышня. Причем барышня Никонов как бы невзначай поддерживал под локоток. Та щебетала и с любопытством озиралась по сторонам. одеты эти трое были весьма необычно. Например, наряд спутницы лейтенанта иначе как «непристойным» назвать был невозможно. На барышне была неприлично короткая юбка, а также блузка из ткани столь легкой, что она, казалось, просвечивала, открывая взору многое из прелести незнакомки. «Яша аж поперхнулся!» В таком вольном наряде не рискнули бы выйти на улицу даже желтобилетные девицы, промышлявшие по вечерам на цветном бульваре. Но ни лейтенант, ни идущий рядом Николка, ни сумрачный высокий молодой человек в странного покроя сюртуке вышагивающий с ними следом, не обращали на вольный наряд девицы никакого внимания. Сзади послышался стук и какое-то сдавленное сепение Яша обернулся. Посреди двора стоял дворник Фомич и таращился на пришельцев. Даже метлу уронил, настолько обалдел от невиданного зрелища. Николка тут же подскочил к Фомичу и, схватив его за рукав, принялся что-то втолковывать. Дворник только кивал, как заведенный, не сводя взгляда с прельстительной девицы. Потом поднял свой инвентарь и побрел к дворницкой то и дело, озираясь на гостей. «А ну как, бросятся на спину! Или сотворят еще чего похуже!» Николка же вернулся к своим спутникам. Яшу он вроде бы и не заметил. «Пан-гимназист!» — не выдержал молодой человек. «Кто это? Э, э может, вам помочь чем? А то я подумал...» Николка обернулся. Он явно был раздосадован. «Знаешь, я ж ты прости, у меня гости, и сейчас недосуг, может, потом зайдешь?» «Но почему же недосуг?» — вмешался неожиданно нашедшийся лейтенант. «Молодой человек, кажется, помощник господина Семенова. Я не ошибся?» Яков торопливо кивнул. «Тогда, может быть, вы не откажете и мне в некотором содействии?» Продолжал Никонов. «Видите ли, мои друзья только что прибыли в Москву и, как бы это сказать, одеты несколько не по моде. Я намерен посетить несколько магазинов готового платья, однако одному мне будет несколько неудобно. Могу я на вас рассчитывать?» Яша с готовностью закивал. Девица с интересом посмотрела на Никонова. В ее глазах так и читался вопрос. «Ну как, милый мой, что ты там затеял?» «Но как же...» — растерялся Николка. «А, впрочем, ладно, господин лейтенант, пойдемте в квартиру к господину Семенову. У меня ключ есть. А ты, Яков, пока подожди во дворе. Мы сейчас...» Скрипнула дверь, и гости затопали вверх по лестнице. А Яша, как и было велено, остался во дворе. Гадать, что еще приготовила ему сыщетская судьба.